Глава 43. Одри. Дверь снова хлопает. Шаги. Не знаю, чего жду. Спасения или приговора. «Мама!» – вскрикиваю я, вскочив на ноги. «Одри, что ты тут делаешь?» «Это ты, что тут делаешь?» На ней белый халат. «В смысле, я знаю, что ты работаешь тут, но ты и к этому причастна?» «Ты не знаешь, что тут происходит», – качает она головой. И что же тут происходит? Подходит к ограждению Сара. Почему моя дочь оказалась здесь? Вижу во взгляде мамы страх и смущение. Ей есть чего стыдиться. Ну, свою-то хоть выпустишь, продолжает вампирша. Одри, милая, я поговорю с мистером Уэстом, как только он вернется. Уверена, что мы решим это недоразумение. Торн раскатисто смеется. «Я не могу открыть!» – шипит мама. «Она под защитой магии. Да и к тому же я не одна в здании. Это слишком опасно. У тебя дочь могла бы разнести всю психушку на щепки, если бы ты научила ее пользоваться своей силой, вместо того, чтобы прятать. Это не твое дело. Своих детей учи, чему хочешь!» Мама отводит взгляд. «Я вернусь, как только он приедет». Сердце медленно бухается на дно, где бы оно в итоге ни оказалось. Я буквально чувствую его падение и бесконечное разочарование.